Глава 27, Крики ужаса — вот первое, что я услышал, когда мы вломились в порт. Липкие деревянные укрепления не сдержали моего друга. Один удар щупальцем, и стена просто разваливается на части, придавливая весом своих защитников. Да и, если честно, этих самых защитников почти не было. Большинство, едва увидев всплывавшего из моря монстра, Тут же поспешили сделать ноги. Хе, вот только кто бы их отпустил. Перед прибытием я успел сообщить товарищам о своем плане, что они должны были подойти со стороны главного входа и дожидаться так. Так что все, кто сейчас бежал, натыкались на них с известным исходом. Впрочем, были и те, кто все же решился дать отпор. Как вон та группа магов, что сейчас подгонялась, по всей видимости, их капитанам. «Куда?» перехватил здоровенный бородатый мужик одного из бегущих. «А ну, живо назад! Прикончите эту тварь! Она одна, а вас много!» Тут же, уже успевшего выбраться на сушу и двинувшуюся вперед Кракена, устремляется совместная атака. Огонь, воздух, вода, камень, даже молния. Тут были все самые распространенные стихии, и даже парочка весьма редких, но... Эффект был один. Большинство заклинаний хоть и достигло цели, вот только не причинило никакого вреда. Ни подпален, ни даже малейших ранений, будто и не было ничего. По сравнению с моими заклинаниями, эти были просто слишком слабы, чтобы даже совместно нанести хоть какой-то вред бессмертному чудовищу. «Он неуязвим! Бежим!» — панически заорал какой-то мужик. Толпа дрогнула и попыталась скрыться, вот только было уже поздно. Один удар огромным щупальцем, и вот уже эта самая толпа, что недавно пыталась дать отпор, превращается в кровавую кашу. Лишь несколько самых сильных и опытных магов успели поставить барьеры, защитив себя. Вот только все это было бесполезно. Их откинуло на землю, а там Кракену нужно было максимум по паре ударов, и барьеры не выдерживали, лопаясь вместе с головами своих создателей. Казалось, эти щупальца могут дотянуться до чего угодно, ему даже не нужна была магия. Все, что попадалось на глаза Кракену, просто уничтожалось. Совместный барьер сразу десятка магов смог сдержать его лишь на пару ударов, ведь там были совсем не слабаки. Но даже они вскоре обратились в кровавый фарш. Эй, эй, полегче — резко выкрикнул я, все еще стоявший на голове Кракена, видя, как он прибил очередную жертву. Корабль не разрушай! Может, еще пригодится. Хорошо, старший, был мне ответ. Не, ну правда. Он чуть мачту не снес своим последним ударом. А я ведь предупреждал об этом. Все же не зря решил отправиться вместе с ним и проследить. А то ведь реально так мог корабль разломать. А мне что потом делать? Хм, кстати, вместе с кораблем по-хорошему стоило и команду оставить. Управлять же им кто-то должен будет. Вот только, боюсь, слишком поздно. В таком бедлайме различить, кто из этих бегущих человечков член команды корабля, а кто обычный бандит, невозможно. А капитану, которого я познал, Кракен как раз сейчас отрывает ноги, разрывая туловище пополам. М да он вошел во вкус. Весьма своеобразный мне достался подчиненный. Еще и играется с добычей. Может, и вправду он довольно молод. Я ведь даже не спросил, сколько ему лет. Да, бессмертный и всё такое, но... Ну да ладно, разберемся с этой проблемой по ходу дела. «Или все же сделать это пораньше», — мелькнула мысль в моей голове, когда Кракен начал швырять телами уже мертвых врагов в тех, кто еще жив, но успел достаточно отбежать. Даже не знаю, как назвать. Креативностью или безумием. Впрочем, это работает. А если ему еще и весело при этом, пусть развлекается. В общем, разгром казавшийся неприступной крепости Порта занял всего около получаса. Дальше подоспели наши люди занявшейся добычей трофеев и транспортировкой корабля. «У нас есть еще минут десять до прибытия подкрепления из ближайшего поселения, если они все же успели подать сигнал!» — крикнул мне Эрик. «Понял!» — ответил ему, после чего обратился уже к Кракину. «Спусти меня!» Огромная щупальца плавно придвинулась к моим ногам и после того, как я встал на него, опустилась на землю. «Молодец! Хорошо поработал!» «Спасибо, старший! Было весело! Хочу ещё!» Будто мурчат удовольствия, — в мыслях ответил Кракин. «Посмотрим. Может, повторим как-нибудь. Но не сейчас. В ближайшее время тебе лучше затаиться на дне морском. Боюсь, один очень недовольный полубог может сильно разгневаться и попытаться тебя достать», — хмыкнул я, представляя разъяренную рожу Александра. «Хорошо. Спрячься на дне. Зови еще старший». Он было двинулся к воде, но был остановлен моим окликом погоди Как-то неправильно тебя постоянно назвать Кракеном или Монстром. Ты все же разумен. Тебе нужно имя, — задумался я ненадолго. Хм. Да. Пусть будет Луи. Луи? Луи? Луи! Хорошо. Луи нравится. Спасибо, старший. Радостно вскинулся было. Он меня обнять своими щупальцами, но был остановлен. Еще не хватало в слизи измазаться. Да-да, давай уже возвращайся в свою стихию. Время не ждет. Кракен Луи. Пожалуй, это имя внушает даже больший страх, чем какой-нибудь ужас из глубин. Был раздавлен кракеном Луи. Совсем не героическая смерть, но так им и надо. Когда время подходило к концу, оставшиеся, собравшись вместе, отключили телепортационный барьер и в тот же миг телепортировались в лагерь. Ну а тут, после довольно подробного рассказа о главе поселения, начался новый праздник, чему я даже не удивлен. Тут умеет расслабляться. Я же провёл освободившееся время с Агни. Да, она немного поворчала, что я не взял ее с собой покататься на Кракене. Но быстро успокоилась, когда пообещал сделать это позже. Правда, для основных действующих лиц праздник не продлился долго. Уже через пару часов нас позвал к себе Фергус. «Вижу, что вы заняты. Не буду тянуть. Пришли доклады от разведчиков. Александр побывал на развалинах порта. Ну...» Но... — Теперь там развалин меньше, как и вообще всего. Полыхнуло так, что было видно всем в округе. — А еще больше полыхнуло у него задница, — тихо хохотнула себе под нос Айрис. Впрочем, все ее отчетливо услышали и тут же рассмеялись. Даже Фергус не стал сдерживаться. — Ладно, ладно, давайте к делу, — все же взял себя в руки старик. — Александр ярости и, похоже, начал совершать необдуманные поступки. «Он решил ускорить разрушение купола, сделать последний рывок. Через два дня будет проведен ритуал, который должен закончить все это и разрушить купол». «Нельзя этого допустить», — рыкнул Эрик. «Можно», — задумавшись, произнес я. «Чего?» — неверяще устоялся он на меня, будто впервые увидел. «Успокойся, Эрик, он прав», — покачал головой Фергус, строго взглянув на него. Через два дня к главному лагерю прибудет большая часть магов, разбросанных по континенту. Защита будет усилена многократно. Добраться до Александра будет практически невозможно, и все же это наш шанс. Что? О чем от ты, старик? Ты еще сам не понял? Да уж, плохо я тебя обучал, значит. Надо будет исправить. Но сейчас не о том. Как думаешь, если то, что они планировали делать еще несколько месяцев, «Будет завершено за один день. Это будет очень затратно». «Невероятно затратно», — промелькнула искра понимания в глазах Безмертного. «Именно. Им придется потратить большую часть своих сил. Именно поэтому Александр и собирает всех. Он боится. В первую очередь за свою шкуру. А это наш шанс убить полубога, когда он будет ослаблен». «Но мы же не сможем подобраться к нему». «Даже если все поселение пойдет в бой, не факт, что мы сможем прорваться. Это слишком рискованно», — покачала головой Айрис. Еще одна тупоголовая. Вам сила все мозги заменила», — тяжело вздохнул старик. «Зачем идти на пролом, если можно обойти?» «Это...» — тут же поняла она. «Да, у меня есть один отличный вариант. Нашим шпионам удалось найти слабость главы одного из лагерей». «Тот давно хочет сбежать отсюда и готовит все для этого. Если мы предложим ему помощь...» «Лучше всего подкрепленную золотом...» — одобрительно кивнул я. «Знаю таких личностей. Просто за помощь или из-за угрозы он вряд ли согласится. Скорее, сдаст нас Александру, заслужив прощение и придумав оправдание. Например, про то, что как раз хотел сделать из себя приманку или что-то типа того. Но если добавить в уравнение золота...» Все кардинально меняется. Если он хочет сбежать, значит, не слишком религиозен. А тут только ради собственной выгоды». «А вы не думали, что он и вправду только приманка?» — спросила Агня. «Есть такой вариант, но маловероятный», — покачал головой старик. «Наши люди уже давненько за ним наблюдают, как и за всеми главами лагерей. Не похож он на того, кто бы так стал рисковать. Более того...» Подготовка началась очень давно. Просто тогда были лишь предпосылки, но не доказательства. Сейчас же он явно решил ускориться. — Хорошо, пробуем. — Я встречусь с ним. Надо только... — начал было я. Но был остановлен стариком. — Я уже все подготовил. Ему передали послание. — Будет ждать нас в условленном месте сегодня вечером. — Знал, что вы согласитесь. Да и такой шанс упускать было нельзя пожал плечами Фергус, довольно ухмыльнувшись. Возражать никто не стал. Было бы и вправду глупо отказываться от такого шанса. Но вариант с подставой все же отметать не стоит, так что лучше подготовиться. Получив от старика информацию о месте встречи, я отправился туда. Это была небольшая поляна в подлеске поблизости от их лагеря. Проверил там все на ловушке и установил собственные на случай засады или чего-то подобного. Следов присутствия не было. Значит, мужик решил не рисковать, отправляя сюда своих подчиненных раньше времени. Ну еще бы. Они его первые издадут. В общем, к означному времени все было. Я вызвался провести переговоры, а остальные страховали меня, отойдя на достаточное расстояние. И вскоре явился он. Лерм Никс. Ранг. Ищущий. восемь. Состояние. Настороженность. Стихия. Земля. «Неплох, хоть совсем и не выглядит столь сильным. Высокий, худощавый мужик лет сорока на вид. Жидкими усиками и бегающим взглядом. Типичный представитель крысы обыкновенной. И все же даже с крысами можно работать. Главное, уметь их правильно дрессировать». «Ты пришел, Вышел я из-за дерева, приветствую его». «Ты кто такой, демон, тебя побери? И что за бред был в той записке? Чтобы я и решил предать нашего бога? Да никогда в жизни!» «Я тут лишь для того, чтобы посмотреть, кто это такой храбрый!» — быстро проговорил он мне, будто заученную фразу. «Хватит. Не будем тянуть время этими глупыми оправданиями. Ты хочешь сбежать отсюда. Это разумно. Несмотря на всю свою силу, Александр скоро погибнет. Ты это сам чувствуешь, поэтому первым бежишь с корабля. Вот только выбраться с этого континента довольно проблематично. А даже если как-то и сможешь это сделать, то что потом...» Вряд ли ты заполучил те сказочные богатства, которыми тебя сюда заманили. А жить на что-то нужно, верно? Так почему бы не пожить хорошо?» Резко махнул рукой, кидая ему под ноги золотую пластинку. Блеск золота настроил его на нужный лад, и Никс, быстро подхватив пластинку, попробовав на зуб, спрятал ее в карманах. «Вот это деловой разговор», — тут же переменился он в лице, став более серьезным. «Слушай, что вы хотите? И сколько готова предложить?» Все просто. Тебя приглашают в главный лагерь. Так вот, отправишься ты туда, захватив нас с собой. На этом все. Твоя работа будет закончена. Просто проведи нас на ритуал. Взамен мы поможем тебе убраться с континента и дадим... М -м, килограмм золота. Два килограмма. Идёт». «Тс, Понадешевел! скрипнул он зубами. «Но это только если я смогу их получить. Какие гарантии, что вы не избавитесь от меня после выполнения сделки?» «А какие гарантии, что ты не предашь нас?» «Разумеется, никаких», — усмехнулся я. «Ты же явно не захочешь приносить клятву перед богами, чтобы кто-то из них узнал, что будешь замешан в смерти, потом колюцовался». «Это так. Не хочу больше связываться со всей этой божественной ерундой. Нам, обычным смертным, лучше держаться от этого подальше. Если же, что мешает вам меня потом убить?» «А зачем? Золото жалко, конечно. Но цель того стоит». На тебя мне плевать. Главное, выполни свою часть сделки и делай, что хочешь. Ладно, идет, только золото вперед, кивнул он, непроизвольно облизнув губы. Получишь, когда проведешь нас. Сам все должен понимать. И даже не пытайся нас подставить. Ты все это время будешь в нашем окружении, и, если что, первым попадешь под удар. Хорошо, хорошо, пусть будет так, скривился он, но не стал возражать. Я же лишь довольно ухмыльнулся. Уверен, стоит ему только получить золото, как тут же смоется оттуда куда подальше. Даже нашим предложением убраться с континента вряд ли воспользуется. Слишком велик риск. И я его отлично понимаю. Судя по уверенному взгляду, он уже продумал пути отступления, и наверняка где-нибудь в тихой бухте его уже ждет небольшой кораблик, что сможет вывести отсюда. В этом даже не сомневаюсь. Наплевать. Если все выгорит, то я и больше готов был выложить. Хотя, честно скажу, сердце болело, когда представлял, сколько золота придется отдать. Но за меньшее он бы не согласился. Пусть и выглядит не очень, но он ищущий. Маги такой силы неплохо могут заработать и на нашем континенте. Не знаю, чего его сюда понесло. Видимо, пообещали реально много. Тогда скажи, когда вы должны были выйти? Завтра сестра, едва уловимо поморщился он. Хорошо, тогда буду ждать тебя здесь же, одного. Подчиненным скажи, что пришел другой приказ, пусть и остаются в лагере. Сколько вас должно было быть? Решил уточнить. Хотя уверен, разведчики фермиса должны знать. Двадцать четыре, считая меня. Еще пятеро должны были остаться. У нас небольшой лагерь, охотничий. Хорошо, нас будет столько же, кивнул ему и, развернувшись, удалился. Придется задействовать больше людей. Не хотел, если честно. Но если придет меньше человек, будет слишком подозрительно. А среди людей Никса мы бы не смогли и затеряться. Они слишком хорошо друг друга знают. Все же не первый год уже живут тут. Ну да ладно, будь что будет». Вернувшись в лагерь, я сообщил Фергусу результаты переговоров. «Хорошо, наши люди будут готовы. Это наш шанс. Если не сейчас, то никогда». Я тоже подготовлю необходимое. Есть у меня еще парочка сюрпризов, что смогут удивить даже полубога. По крайней мере, когда он ослаблен. Жаль, прошлая ловушка уже не сработает. Он будет к ней готов. Но зато и силы бога он вряд ли вновь сможет призвать. Но если что, вы знаете, что делать. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Нахмурился старик. — Хорошо, — кивнул стоящий чуть позади Элик. Мы готовы. «Вы о чем? насторожился я. «Если все пойдет совсем не по плану, просто беги. Это не твоя война, а мы готовы отдать все ради освобождения нашей земли. Так что просто беги». Разумеется, я сразу все понял. Наверняка какая-нибудь самоубийственная атака, бомба или что-то подобное. Идиоты. Но если мы не сможем прибить полубога в таком ослабленном состоянии, то, может, это и вправду единственный выход. Иначе я даже не представляю, что можно сделать. Ну да ладно. Надеюсь, до этого не дойдет. А пока надо тщательно изучить место действия и продумать наш план. Да. По ходу дела его все равно придётся корректировать, но основы останутся неизменными. Именно этим мы и занимались оставшийся день. Но наутро уже стояли на означной точке. Вот все и начинается.